Глава 22 Через два часа после отбоя человек, известный как Джозеф Шаль, проснулся в темной спальне приютного дома. Весь день он являл собой пример трудолюбия, распределял одеяло, койки и куски мыла и полоскал посуду на кухне. На вечерней проверке он вычеркнул имена из списка и уладил неизбежные споры, а потом добрался до своей койки, И погрузился в глубокий благодарный сон. Но теперь, когда он снова оделся и зашнуровал ботинки, роль Джозефа Шаля сползла с него, как вторая кожа. Время близилось к полуночи, и день и ягуды Шальмана только начинался. С той самой ночи, когда под влиянием опиума он совершил свои открытия, его усилия наполнились новым смыслом. Шальман понимал теперь, что ранее ошибался, представляя цель своих поисков как нечто неподвижное, спрятанное в середине запутанного лабиринта. Сейчас его глаза открылись. Чем бы оно ни было, оно перемещалось. Это нечто можно было носить с собой или даже передать кому-нибудь, сознавая это или нет. Для начала он вернулся на Бауэри в надежде поймать след там. Целую неделю по ночам он бродил по крышам, Еще одна безымянная душа среди многих прочих. Но след, прежде такой свежий, уже начинал выдыхаться. Даже Конрой, торговавший ворованным товаром, утратил свою притягательность и казался лишь относительно интересным. Но Шальман не собирался опускать руки. Когда-то он нашел след совершенно случайно. Он сделает это и еще раз. Он попытался снова, на этот раз заходя гораздо дальше, туда, где с вывесок уже исчезали буквы еврейского алфавита. На этих улицах было куда меньше движения, редела и совсем исчезала толпа, в которой можно было спрятаться, и Шальман чувствовал себя незащищенным. Но без риска нет и победы. Скоро волшебная лоза потянула его на север, мимо длинных зданий с колоннами, к большому открытому парку — среди которого высилась огромная освещенная арка, чьи белые, как алебастр, стены буквально сочились интересом. Цель его поисков побывала где-то здесь и совсем недавно. Почти час он изучал арку, стараясь понять ее значение. Может, раньше она была частью здания или воротами в древний, ныне исчезнувший город?» Какая-то нечитаемая цитата на английском была выбита на одной стороне, но Шальман почему-то был уверен, что она не подскажет ему ответа. Он даже рискнул пробормотать несколько коротких формул, открывающих невидимое, но ничего не обнаружил. Арка просто нависала над ним всей тяжестью своего мрамора. На вершине ее был вырезан большой орел, который холодно смотрел на Шальмана одним глазом. Встревожившись, он поспешил уйти из парка и направился прямо в приютный дом, где упал на койку еще до рассвета. Он вернулся к арке через несколько ночей, но, как и в случае с Бауэри, ее притягательность заметно упала, поэтому он пошел дальше на север, сворачивая на улицы, бегущие вдоль пятой авеню, улавливая тут и там движение лозы. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы сосредоточиться, но окружающие пейзажи то и дело отвлекали его внимание. Монументальные гранитные здания, огромные зеркальные стекла. Как может улица тянуться на много миль без единого поворота? В этом было что-то неестественное, и по спине у него бежали мурашки. В конце концов волшебная лоза привела его еще в один парк – на этот раз засаженный деревьями и уставленный бронзовыми фигурами в античных одеждах. Тут и там на газонах спали бездомные, но ни один из них его не заинтересовал. Пришлось возвращаться в приютный дом, куда он и прибыл, глубоко погруженный в меланхолию, словно опять гонялся за неуловимым дядюшкой Майкла Леви. И это было еще одной ниточкой в запутанном клубке его поисков. Неведомая связь между их целью и новоиспеченной миссис Леви. Он, кстати, заметил, что к ее мужу волшебная лоза не проявляет ни малейшего интереса. Хава изображала из себя обычную новобрачную. Может, голем столь же удачно скрывает и вторую жизнь? Это, по крайней мере, прояснило бы вопрос о том, как она проводит ночи. Однажды он проследил за ней от пекарни до дому, с досадой заметив, что для волшебной лозы и ее притяжение становится заметно слабее. Может, она оказалась в Нью-Йорке по чистой случайности? Но нет, слишком тесно была она переплетена с его поисками, с Леви и его покойным дядюшкой. Что-то в этом крылось, надо было только выяснить, что. Хоть она и была высокой, следить за ней оказалось непросто — Она быстро шла сквозь толпу, рассекая ее и не давая бродячим торговцам шанса приблизиться к ней. Остановилась она только однажды в большом магазине, где купила муку, чай и нитки с иголками. Она не задержалась, чтобы поболтать с продавщицей и вообще не произнесла почти ни слова, кроме «спасибо» и «пожалуйста». Потом со своими непритязательными покупками пошла прямо домой и скрылась в подъезде. «Что ж...» Может, ночное наблюдение даст лучший результат? Он вернулся к ее дому позже, следуя за Леви после отбоя. Тот шел прямо домой, никуда не отклоняясь от маршрута, что было и неудивительно. До сей поры он вызывал у Шальмана не больше интереса, чем кирпич. Заняв позицию в подъезде напротив, Шальман укрепил себя против сна парой заклинаний и приготовился к долгой ночной вахте. Но никто из Леви так и не показался до рассвета, когда из дверей, зевая, вышел Майкл. Его жена появилась несколькими минутами позже и быстрым шагом направилась в пекарню. Шальман не особенно рассчитывал на эту теорию, но был смутно разочарован творением собственных рук. Чем она занимается целую ночь? Слушает, как храпит муж и стирает его носки при свече? Ему хотелось отчитать ее — Самый замечательный из существующих големов довольствуется ролью скучной домохозяйки. Впрочем, возможно, это заложено в ее натуре — заместить потерянного хозяина, найти себе кого-то, кому можно подчиниться. Он с трудом потащился обратно в приютный дом. Ноги болели, а голова раскалывалась от усталости и последствий произнесенных заклинаний». Шальману пришлось напомнить себе, что он добивается некоторых успехов, пусть медленно, но добивается. Но это было невыносимо. Он свалился на койку, даже не потрудившись снять ботинки. Час спустя он открыл глаза в образе старого безобидного Джозефа Шаля, готового выполнять свои многочисленные обязанности. А день для работников приютного дома выдался хлопотным – Внизу, на кухне, кухарка была на грани удара. Никто не вывесил в окне записку для развозчика льда, и теперь ей приходилось либо подавать на завтрак трехдневный запас селедки, либо смотреть, как та портится. К тому же доставка из пекарни Шиммеля оказалась неполной. Привезенных булочек на ужин никак не хватит. «Я могу принести недостающее! пришел на помощь Джозеф Шаль. Но лучше куплю их у родзинов. Хочу поздороваться с миссис Леви». В пекарне Радзинов в то утро дела шли еще хуже, чем в приютном доме. Руби, новая работница, достала из духовки не те противни, и в итоге халлы не пропеклись, а сладкая выпечка подгорела. Покупатели ждали у кассы, тихо переговариваясь друг с другом, а все работники носились по пекарне, как ошпаренные. Чувствуя идущее от очереди нетерпение, Хава скатывала, резала и сплетала халы так быстро, как только осмеливалась. И все это время испытывала растущее раздражение. Почему она должна исправлять ошибки Руби? Если она станет работать не спеша и покупатели начнут жаловаться, возможно, новая девушка будет повнимательнее в будущем». Она оглянулась на Руби, которая лихорадочно месила тесто в миске и мысленно-непрерывно ругала себя. Хава вздохнула. С чего это она стала такой раздражительной, такой бессердечной? Предыдущая ночь оказалась тяжелой. Встревоженный ее бессонницей, Майкл настаивал, чтобы она показалась врачу. Она пыталась успокоить его, говорила, что чувствует себя прекрасно, но скоро поняла, что единственный способ унять его беспокойство — это притворяться спящей. И потому всю следующую ночь она провела, лежа рядом с ним, закрыв глаза и старательно вдыхая и выдыхая. Спустя несколько часов сохранять неподвижность было уже невыносимо трудно. Руки и ноги сводили судороги, а в голове крутился водоворот злых мыслей — Она представляла, как трясет его, чтобы разбудить, а потом выкрикивает ему в лицо всю правду. «Как можно было не понять этого до сих пор? Как человек может быть таким слепым?» На рассвете он проснулся и сонно улыбнулся ей. «Ты спала!» А она при виде его радости съежилась от чувства вины. Наконец утренний беспорядок в пекарне был ликвидирован, и покупатели успокоились. Хава пошла в кладовку, чтобы съесть совершенно ненужный ей полдник. Из уборной до нее доносились звуки подавляемых рыданий и поток горестных мыслей. Она тихонько постучала в дверь. «Руби!» — молчание. «Руби, выходи! Все уже в порядке!» Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели показалось красное распухшее лицо. «Нет, не в порядке!» «Он меня уволит, я знаю!» «Ничего он тебя не уволит!» Это было правдой. Мистеру Родзину очень хотелось уволить девушку, но он слишком устал для того, чтобы привыкать еще и к новой работнице. «Он же понимает, что ты еще не все умеешь. Все мы делаем ошибки, особенно когда начинаем работать». «Ты не делаешь!» — мрачно возразила Руби. «Никогда не делаешь!» Снова она почувствовала укол вины. «Руби, я сделала больше ошибок, чем могу сосчитать. Но когда что-то идет не так, незачем прятаться и плакать. Запомни то, чему научилась, и иди дальше». Девушка с сомнением шмыгнула носом, но все-таки вытерла следы слез с лица. «Ладно», — тихо сказала она и отправилась выслушивать ругань мистера Родзина. Хава ела свой хлеб с маслом, даже с меньшим аппетитом, чем обычно. То и дело в кладовку прибегала юная Сельма, то за яйцами из холодильного ящика, то за мотком бичевки. Еще год назад она была пухлой девчушкой с косичками, а сейчас, длинноногая и сильная, легко поднимала на плечо мешок с сахаром и убегала с ним. Наблюдая за ней, Хава задумалась, каково это иметь дочь». Она знала, что миссис Радзин постоянно беспокоилась за Сельму. Иногда матери хотелось остановить время, чтобы уберечь девочку от обид и разочарований. Сама же Сельма только и мечтала поскорее вырасти и понять, наконец, о чем эти взрослые иногда спорят, понижая голос, и почему замолкают при ее появлении. А где же место для нее самой? Наверное, где-то посередине между матерью и дочерью, Уже не невинно, но пока мало что понимает. Рассеянно она подумала о том, как там Майкл в своем приютном доме. Наверняка слишком много работает. Как-нибудь на днях надо будет выпросить у него часик для себя и отнести ему тарелку миндальных печений. Жена должна делать такие вещи. В них отражается ее привязанность. «Хава!» Она вздрогнула, подняла глаза и увидела Сельму в дверном проеме. — Папа говорит, сейчас твоя очередь стоять за кассой. — Да, иду. Загнав трудные мысли в дальний угол, она вышла к кассе и сменила измученную миссис Радзин. Хозяйка благодарно потрепала ее по плечу и удалилась. Надев на лицо улыбку, Хава начала обслуживать покупателей. — Добрый день, миссис Леви. У прилавка стоял маленький старичок с поблескивающими глазами. «Мистер Шаль! удивилась она, — «я не видела вас с самой свадьбы. Как ваши дела?» «Неплохо, неплохо. А у вас? Вам нравится семейная жизнь?» Ее улыбка чуть дрогнула, но лишь на миг. «Да, только, боюсь, вы видите моего мужа куда чаще, чем я». Он ухмыльнулся. «Жаль!» «Наверное, вы хотели бы не работать и не спать?» Пауза длилась всего несколько мгновений, а потом она снова улыбнулась и согласилась. Очередь за его спиной начала волноваться. «Что вы хотели, мистер Шаль?» — спросила она и сосредоточилась, чтобы уловить его желание. Но ничего не уловила. Вместо этого она увидела, как двигаются его губы, и услышала слова «Три дюжины булочек к обеду, будьте так добры! Боюсь, у нас в приютном доме сегодня трудный день!» Но за его словами она не чувствовала никакого желания, только огромная зияющая пустота. «Разумеется!» — чуть слышно пробормотала она, а потом повторила уже громче. «Да, разумеется. Может, нужно еще больше?» «Нет, трех дюжин будет достаточно!» Она быстро упаковала булочки в коробки и перевязала бечевкой. В последнюю коробку она добавила горстку миндальных печений. «Передайте Майклу, если вас не затруднит, и одно возьмите себе». Он улыбнулся, поблагодарил и вдруг замолчал, рассматривая ее. «Вы замечательная женщина, Хава. Я никогда не сомневался, что из вас получится превосходная жена». Старик ушел, а она повернулась к следующему покупателю, в полухо слушая его заказ. Никогда не сомневался. Какой странный выбор слов. Они ведь встречались с ним всего однажды. Может, конечно, Майкл рассказывал ему об их помолвке, но она вздрогнула, вспомнив об этой странной пустоте, о полном отсутствии страхов и желаний. С Джинном все ощущалось совсем по-другому, У него они были, но только приглушенные, спрятанные от света. А Джозеф Шаль словно нарочно стер их. Она вдруг вспомнила хирурга на Балтике, как тот удалил аппендикс Ротфельда, достав его из мертвого тела. Весь остаток дня она обслуживала покупателей, упаковывала их товар и непрерывно улыбалась, пряча свое беспокойство – но ни на минуту не могла отделаться от растущей уверенности. С Джозефом Шалем что-то не так. «Успех!» — объявил Сэм Хусейни Джинну. «Огромный успех!» Похоже, все ожерелья были проданы и снимали прибылью. «Можете сделать еще дюжину?» — спросил Сэм. «И на этот раз добавьте к ним браслеты!» Джин снова взялся за инструменты. Однако новизна работы над ожерельями уже ушла, и он предчувствовал, что скоро они наскучат ему не меньше, чем сковородки. Арбелли тем временем проводил все больше часов у Горна. Заваленный заказами, он даже предложил взять еще одного помощника или, возможно, ученика. Джинну эта идея совсем не понравилась. Не считая ненавистной комнаты, мастерская была единственным местом, где он мог оставаться собой — Но Арбелли, несомненно, потребует, чтобы он скрывал свои удивительные методы от новичка. Несмотря на молчание и нервное напряжение, а может и благодаря им, работа шла успешно. Однажды вечером он прикинул, что они с Мэтью выполнили уже половину заказа Сэма Хусейни, даже опережая сроки. Джин улыбнулся, глядя, как мальчик беззвучно исчез за дверью. «Возможно, — думал он, — Ему стоит открыть собственную мастерскую, уже без Арбелли, а Мэтью взять в ученики — Ахмат и Мунсеф, работы по металлу. Арбелли ушел торговаться с поставщиками, и Джин, оставшись в одиночестве, отдыхал от угрюмого молчания жестянщика. Он склонился над работой, чувствуя прилив чего-то похожего на удовольствие. Внезапно дверь распахнулась. Это был Мэтью. Бледный от страха. Он подбежал к Джинну, схватил его за руку и потянул за собой, всем телом, выражая мольбу. К своему удивлению, Джин встал и последовал за ним. Мальчик бегом тащил его по улице. Уголком глаза Джин заметил, как морям фадул, беседовавшая с кем-то за открытым столиком, удивленно вскинула глаза и смотрела им вслед, пока они лавировали между тележками и пешеходами. Они вскочили на крыльцо дома, где жил Мэтью, пробежали через вестибюль с его сверкающим потолком и бегом поднялись наверх, на четвертый этаж. Одна из дверей была распахнута, и Мэтью туда юркнул. Комната за дверью оказалась маленькой и тесной, плотные занавески были задернуты. Джин глубоко вздохнул и шагнул за мальчиком. Женщина лежала ничком, уткнувшись лицом в голый деревянный пол. Мэтью подбежал к ней, взял за руку, потряс и умоляюще посмотрел на Джинна. Тот осторожно поднял женщину на руки и перевернул ее. Она весила не больше ребенка. Даже Джин понимал, что она больна. Ее глаза так и не открылись. А кожа была землистой, если не считать яркого красного пятна на щеках и переносице. Это ведь... Не может быть нормальным. Лицо ниже пятна сильно напоминало тонкое лицо ее сына. — Это твоя мать? — нетерпеливый кивок. — Ну, конечно. Пожалуйста, спаси ее. Что он мог сделать? И почему Мэтью прибежал именно к нему? Совершенно растерянный, Джин опустил женщину на кушетку и, согнувшись, прижал ухо к ее груди. Сердце билось, но очень слабо. По ее лбу бежал пот, и кожа была почти такой же горячей, как у него. Он услышал, как она с трудом вздохнула, потом еще раз. Его собственное тело напряглось, словно пытаясь помочь, но ведь это бессмысленно. Чем он может помочь? С лестницы послышались быстрые шаги, и в комнату вбежала Мариам, сразу же все понявшее. До этого момента Джин не испытывал к Мрям ничего, кроме легкой неприязни, но сейчас почувствовал невероятное облегчение. «Мне кажется, она умирает», — сказал он, и в его голосе слышалась явственная мольба. Мрям колебалась недолго. «Оставайтесь здесь с Мэтью», — скомандовала она, — «а я схожу за доктором». Она снова ушла. Голова женщины была неловко повернута, и Джин сунул ей под шею подушку, надеясь, что это поможет. Мэтью выбежал из комнаты, и Джин подумал было, что мальчик испугался, но уже через минуту тот вернулся с бумажным пакетиком и стаканом воды. Джин удивленно наблюдал, как мальчик отмеряет столовую ложку белого порошка и сыплет его в воду. «Наверное, это лекарство». Мальчик быстро размешал порошок и, поднеся стакан к тусклой лампочке, критически посмотрел на него. Судя по привычному автоматизму, он делал это далеко не в первый раз. Мэтью попробовал приподнять голову матери, и Джин, поспешив на помощь, придал женщине сидячее положение. Потом он забрал стакан у Мэтью и поднес к ее губам. Она сделала маленький глоток, но тут же закашлялась и выплюнула все обратно. Вытерев воду, он взглянул на Мэтью. Жестом мальчик показал «Еще!». Джин попытался заставить женщину пить, но она снова потеряла сознание. Опять шаги на лестнице, и в гостиную вошел мужчина с серебристыми волосами и кожаным саквояжем. «Отойдите, пожалуйста!» — велел он, и Джин отступил в угол. Не говоря ни слова, мужчина, вероятно, доктор, осмотрел сыпь на лице матери Мэтью, затем послушал дыхание. Взяв ее за запястье, достал из кармана часы и посчитал пульс. Несколько долгих мгновений спустя он отложил часы и повернулся к Джинну. «Эта женщина находится на вашем попечении?» «Нет», — быстро ответил Джин. «Мне? Я ее даже не знаю». Доктор тут же повернулся к Мэтью. «Ты ее сын?» «Кивок». «Что ты ей сейчас давал?» Мэтью протянул ему пакет, и доктор, опустив туда палец, попробовал порошок на вкус. Ацетанилит, нахмурился он. «Порошок от головной боли. А еще что-нибудь она принимала?» «Ничего?» Снова кивок. В комнату вошла Мариам с ведром. «Я принесла лед». «Хорошо, он нам понадобится». Доктор опять повернулся к Мэтью. «У нее был свой врач?» Мальчик едва слышно прошептал имя, и доктор, брезгливо скривив рот, достал из кармана бумажник и вынул купюру. «Сходи и приведи его. Если не захочет идти, дай ему это. Только не говори, что я здесь». Мэтью бесшумно выскочил за дверь. Джин замер в углу. Он не был знаком с матерью Мэтью. Не знал даже, как ее зовут. Ему отчаянно хотелось уйти, но он не мог заставить себя двинуться с места. Он видел, как Мариам клала влажную ткань на лоб женщины и говорила ей какие-то тихие слова. Глаза больной двигались под закрытыми веками. Из своего саквояжа доктор достал пузырек с прозрачной жидкостью и маленький цилиндр с иголкой на конце. Он что-то сделал с пузырьком и цилиндром. Опять это ощущение, что он повторял эти действия множество раз – и поднес иглу к руке женщины с внутренней стороны локтя. Мариам вздрогнула и отвернулась. Джин смотрел, как игла погружается в руку. «Что это?» «Хинин», — объяснил доктор. Он снова вытащил иглу, после которой осталась лишь крошечная капелька крови. Все это казалось каким-то ловким фокусом. А тот порошок... «Если она примет его достаточно, — буркнул доктор, — он может помочь ей при головной боли». Они сидели в напряженном молчании и прислушивались к учащенному дыханию больной. Джин огляделся и в первый раз рассмотрел комнату, такую крошечную, что у него мороз пробежал по спине. Обстановка была выцветшей и ветхой. На каменной полке стояла ваза с пыльными бумажными цветами, Над ней висела пожелтевшая акварель с изображением горной деревни. Плотные занавески были прикреплены кнопками к раме, чтобы не пропустить в комнату ни лучика света. Стало быть, здесь и живет Мэтью. Джин представлял себе что-то совсем другое. Он представлял... Что? Он вообще ничего себе не представлял. «Спасибо, что пришли, доктор Джербан» нарушила тишину мрям. Доктор кивнул, а потом с любопытством взглянул на Джинна. «Вы партнер Бутроса Арбелли, верно? Бедуин?» «Ахмат», — пробормотал Джин, — «это вы ее нашли?» «Нашел Мэтью и привел меня сюда. Я с ней даже не был знаком». Наконец Мэтью вернулся, шагая вслед за плюгавым человечком, несущим собственный кожаный чемоданчик. При виде доктора Джербана он еще больше съежился и, казалось, собрался улизнуть, но Мариам встала у двери, перекрыв ему путь к отступлению. «Вы ведь лечите эту женщину, верно?» заговорил доктор Джербан. «И каков, позвольте спросить, был ваш диагноз?» Человечек беспокойно переминался с ноги на ногу. она жаловалась на головную боль, боль в суставах и температуру, Я подозревал нервную ипохондрию, но прописал ей ацетанилит. И, полагаю, вы никогда не слышали о такой болезни, как лупус эритимотосус». «Лупус?» — мигнул человечек. «До одного взгляда на ее лицо должно быть достаточно». Человечек наклонился к больной, смущенно разглядывая ее. «Убирайтесь отсюда!» — резко сказал доктор. «Идите и молитесь за нее». Человечек скатился по ступеням. «Опасный шарлатан!» — бросил доктор Джербан. Он снова потянулся за иголкой и пузырьком. Заметив это, мрям протянула мальчику руку. «Пойдем со мной, Мэтью. Принесем твоей маме еще льда». Джин смотрел, как игла снова углубляется, на этот раз под кожу на животе женщины. Голова у него вдруг закружилась, и он опустился на стул. «А это поможет?» «Не исключено», – пожал плечами доктор. «Хотя вряд ли. Болезнь зашла слишком далеко, уже отказывают внутренние органы». Он взял женщину за руку и нажал пальцем на тыльную сторону ладони. Несколько мгновений на коже сохранялся его отпечаток. «Видите? Тело наполняется жидкостью, и та давит ей на легкие. Скоро дойдет до сердца». Он снова достал часы, подержал женщину за запястье и сказал «Попрошу морям прислать священника». Вся эта суета, разумеется, не осталась незамеченной соседями. Женская голова робко заглянула в дверь, они с морям пошептались о чем-то, и женщина ушла. Стук в дверь раздавался и на верхних, и на нижних этажах. Медленно комната начала заполняться молчаливыми женщинами, Они приносили тарелки и миски с едой, хлеб, рис и стаканы молока. Еще они принесли с собой стулья и расселись на них мрачно и торжественно. Появился муж Мариам, Саид, и они с женой обменялись несколькими тихими словами. «Почему, — думал Джин, — их привязанность друг к другу так очевидна для всех, хотя они не обнимаются и даже не касаются друг друга?» Саид ушел, получив какое-то поручение, и Джин снова почувствовал себя лишним в этой комнате. На ногу ему опустилась какая-то тяжесть. Это был Мэтью. Мальчик уснул, сидя у его ног. Мариам ласково разбудила его. Мэтью, может, тебе лучше лечь в кровать? Мальчик потряс головой, а потом потянулся вверх и схватил Джинна за руку, словно просил защиты. На минуту Мариам удивилась и вроде бы обиделась, но потом вздохнула и отошла. Саид Фадул вернулся в сопровождение одетого в черную рясу молодого священника с пухлым лицом и подстриженной квадратной бородой. Женщины по очереди вставали и кланялись ему, а он делал какой-то знак над их головами. Поколебавшись, он сделал знак и над головой джинна. Потом священник начал произносить тихие слова молитвы. Женщины склонили голову, доктор взял Надию за руку. Джин думал о том, кто поможет ему, если он будет умирать. Арбелли? Мариам? Позовут ли они священника? Придут ли в его маленькую комнату соседи, с которыми он ни разу не обменялся ни словом? И как они узнают, что надо сообщить о его смерти голему, Было около полуночи, когда Надия Мунсев испустила свой последний долгий и слабый вздох. Доктор взглянул на часы и записал что-то. Многие женщины заплакали. Священник снова начал читать молитву. а Джин все смотрел на лицо умершей. Он не смог бы назвать никакой определенной разницы, но оно стало совсем другим. Священник закончил молитву. Наступила недолгая пауза, а потом все в комнате задвигались. Мариам и другие женщины столпились у двери, о чем-то перешептываясь. Джин пару раз услышал, как называют имя Мэтью. Некоторые женщины оглядывались на него и на маленькую фигурку, спящую у его ног, и все еще сжимавшую его руку. Он осознал, что Мэтью проспал смерть своей матери. Кому-то придется разбудить его, рассказать все. Бережно Джин поднял мальчика на руки и выпрямился. Кучка женщин замолчала при его приближении. Он передал спящего ребенка на руки Мариам. Она удивилась, но приняла его и вышел из комнаты. Он пошел по улице, не задумываясь о том, куда идет. Каждая жилка тела тянула его на восток, туда, где на Брум-стрит было ее окно, под которым можно стоять и ждать. Он готов ждать там неделю, месяц, год. Тоска по ней была острой, как никогда раньше, но вместе с ней пришел и гнев. С усилием он повернул к мастерской и горну, который оставил незатушенным. Арбелли будет вне себя, если узнает. Из-под двери мастерской торчал конверт. Он осторожно достал его. Ахмаду. Было написано на нем еврейскими буквами женской рукой. Он разорвал конверт и выдернул из него письмо. Но надежда тут же обернулась недоумением, а потом раздражением и, наконец, приступом злости. «Мистер Ахмад, меня зовут Анна. Мы познакомились с вами в Гранд Казино. Я вспомнила, что вы говорили на идише. Надеюсь, и читать на нем вы сможете». «Вряд ли вы забыли то, что случилось той ночью в переулке. Я тоже этого не забыла. С тех пор моя жизнь складывалась не очень хорошо. Скоро должен родиться ребенок, а мне больше не к кому обратиться. Я не могу вернуться домой к родителям. У меня совсем нет денег, и никто не хочет брать меня на работу. Я прошу у вас одну сотню долларов. Пожалуйста, завтра в полдень принесите деньги на угол Хестер-стрит и Кристи». На юго-западном углу дома на крыльце стоит цветочный горшок. Положите под него конверт и уходите. Я буду следить за вами. Если вы не принесете деньги, я пойду в полицию и выложу им всю правду. Расскажу, что эта хава напала на Ирвинга и объясню, как ее найти. Я не дурной человек, просто я в отчаянии и должна позаботиться о себе и ребенке. Искренне ваша Анна Блумберг. «Сегодня в пекарню заходил Джозеф Шаль». «Правда?» Майкл положил себе на тарелку еще лапши. «А, точно, миндальные печенья. Чуть не забыл. Спасибо, они были ужасно вкусные», — улыбнулся он жене. «Интересный человек этот мистер Шаль. Расскажи мне о нем». «О Джозефе?» — Майкл удивленно поднял брови. «А что ты хочешь узнать?» «Да все, наверное». «Откуда он? Чем зарабатывал на жизнь? Есть ли у него семья?» Она собиралась расспросить его, между прочим, но Майкл уже улыбался. «Хава, ты задаешь вопросы, как иммиграционные власти на острове Элис. Просто я почти ничего не знаю о нем, кроме того, что он напоминает тебе твоего дядюшку, и что ты его очень ценишь». «Это правда. Иногда мне кажется, он единственный, благодаря кому наш дом еще держится». Майкл задумчиво пожевал. «Он из Польши. Откуда-то из-под Данцига, кажется». Он засмеялся. «Знаешь, вот ты сейчас спросила, и я понял, что почти ничего о нем не знаю. Думаю, когда-то он был ученым или даже раввином. Он разговаривает как раввин. Никогда не был женат, и семьи в Америке у него нет. Тогда зачем он сюда приехал? Ну, в Европе сейчас трудные времена, сама знаешь». «Да, но пожилые люди обычно привязываются к месту и своим привычкам. Приехать в незнакомую страну в одиночку и жить здесь в приютном доме и так много работать за такую мизерную плату...» «Но все-таки я ему плачу», — перебил ее Майкл. «Я просто хочу сказать, что, возможно, он приехал в Нью-Йорк, дабы исполнить какое-то заветное желание или потому что не мог больше оставаться в Европе». Майкл озадаченно посмотрел на нее, — «Ты хочешь сказать, что он от чего-то убегал?» «Нет, конечно, нет, но в нем есть какая-то загадка». «Не такая, как в ком-то другом, кого я мог бы назвать». Она засмеялась, как он и надеялся, и начала убирать со стола посуду. Наверное, она была неосторожна, и теперь он гадает, от чего она задает все эти вопросы. «Ну что ж, может, это и к лучшему. По крайней мере, теперь он присмотрится к шалю повнимательнее» если заметит что-то странное, расскажет ей. «Как-то раз он расспрашивал меня о дяде Аврааме», задумчиво сказал Майкл, глядя куда-то вдаль. «Правда?» — замерла его жена с тарелкой в руке. «Вернее, о его библиотеке. Он искал одну книгу, памятную еще со школьных дней, как он сказал». «А он назвал ее?» «Нет. Я сказал ему, что отдал все книги». Он, кажется, сильно огорчился. Тогда я даже пожалел, что поступил так с дядиной библиотекой, улыбнулся он. Но можешь себе представить, как бы мы жили здесь со всеми этими томами? Пришлось бы избавиться от кровати, подсказала она, и Майкл рассмеялся. Этой ночью она снова лежала рядом с ним, притворяясь спящей, и думала о Джозефе Шале. Не подозрительно ли, что он интересовался книгами Равви, или она все выдумывает. В Нижнем Истсайде имелось множество частных еврейских библиотек. Может предложить ему свою помощь в поисках той книги? Нет, это показалось бы чересчур странным. Придется положиться на Майкла. А кроме того, Джозеф Шаль, скорее всего, лишь старик с причудами, а она просто ищет себе поводы развеяться». Хава поворочилась в постели, пытаясь найти положение поудобней. Был всего час ночи, а ноги уже начинали ныть. Самая страшная летняя жара миновала, и теперь жильцы дома крепко спали по ночам. Только некоторые никак не могли уснуть и донимали ее своими мыслями. Снаружи по улице шел и радовался ночному воздуху человек, довольный собой и жизнью. Он мечтал только идти, и идти вперед до тех пор, пока не взойдет солнце. Под фонарем он остановился, чтобы скрутить сигарету. Слабая надежда шевельнулась у нее в душе. Мужчина никак не мог найти спички, и на мгновение его радость сменилась досадой. Потом он нащупал их, прикурил и отправился дальше. Она отругала себя за такую глупость. Конечно, это был не он. Если бы это был он, она бы его не почувствовала. Он не знает, где она теперь живет и понятия не имеет, что она замужем. Она никогда его больше не увидит. «Хава?» «О нет, только не это. Майкл проснулся и смертельно перепугался. Она лежала слишком неподвижно и забыла, что надо дышать. Она повернулась к нему, делая вид, будто только проснулась. «Что? Что случилось?» Он смотрел на нее круглыми от ужаса глазами. Мне показалось, на минуту показалось, он вздохнул. Нет, ничего, прости. Просто кошмарный сон. Ничего страшного. Шш, спи. Он обнял жену, прижавшись грудью к ее спине. Она ласково переплела свои пальцы с мужнями и отодвинула его руку подальше от того места, где у нее должно было биться сердце. Так, обнявшись, Голем с Майклом лежали до рассвета, и она отсчитывала каждую проходящую минуту. Остатки ночного кошмара еще преследовали Майкла утром, окрашивая его мысли в мрачные цвета. Он проснулся или подумал, что проснулся, и обнаружил, что рядом с ним лежит безжизненная, словно мраморная женщина. А потом она вдруг встрепенулась, задышала, ожила. Странно, как это сон и реальность могут так сливаться? Интересно, почему ему это приснилось? Наверное, в детстве мать или тетка рассказывала ему какую-нибудь сказку об этом. «Жена-мертвец» или «Злой деревянный оборотень». Он смотрел на жену, хлопочущую на кухне, и сама хоть немного поспала немного улыбнулась она рассеяна принести что нибудь на ужин может купить у мясника печенку а это не слишком дорого думаю иногда мы можем это себе позволить он потянулся к ней и поцеловал нам ведь надо чтобы у тебя были силы на случай если мы заведем детей чуть не прибавил он но в последний миг сдержался Майкл никогда не спрашивал у нее, хочет ли она детей. Это был еще один разговор, который не состоялся между ними перед свадьбой. Надо будет это обсудить. И скоро. Но не сейчас. Хотя... Он уже опаздывает на работу. Майкл еще раз поцеловал жену и ушел. Он надолел уже половину пути до приютного дома, когда вдруг вспомнил вопросы Хавы о Джозефе Шалле, Каким-то странным образом они переплелись у него в голове с ночным кошмаром. Народные сказки, истории из детства. Ну да, конечно. Джозеф Шаль искал книгу, которую читал еще мальчиком. И он надеялся, что она была у его дяди. Майкл вспомнил, как в последний день Шивы нашел ранец со старыми книгами и поставил его в книжный шкаф. «Зная он, что так получится, наверное, сохранил бы их». Может, среди них была как та, которую искал старик Джозеф? Он нахмурился. А разве там не было еще и пачки исписанных бумаг, которые он тоже засунул в ранец и принес домой? Воспоминания путались и напоминали бред. Сразу же после этого он угодил в больницу на Суинберне. Но, пожалуй, именно так все и было. И что же случилось с ранцем? Дома его точно нет». Они имели так мало вещей, что он непременно его заметил бы. Неужели он остался на старой квартире? Он опаздывал на работу, но воспоминания о ранце и бумагах уже захватили его. Тем более до его старого жилья всего несколько кварталов. Майкл быстро поменял курс. Один из его бывших соседей по комнате открыл ему дверь, моргая, как еще не проснувшаяся сова. «Кожаный ранец! С бумагами!» «Давай посмотрим. Кажется, что-то такое здесь было». И ранец действительно нашелся, спрятанный под низеньким столиком в горе грязного белья. Точно там, где Майкл оставил его несколько месяцев назад. Он взял его с собой в приютный дом, потому что не хотелось открывать, пока не останется один. От дяди у него сохранилось так мало вещей, что эти бумаги, пусть и бесполезные, казались ему драгоценными». Придя на работу, Майкл первым делом проверил, не случилось ли за ночь или за утро чего-нибудь экстраординарного. Успокоившись, он запер дверь кабинета и открыл ранец. Радостное волнение тут же потухло. «Похоже, все эти записи делались для какого-то мистического изыскания». Он быстро пролистал страницы со схемами, концентрическими кругами, спиралями и лучами, испещренные надписями на иврите. Тут и там, среди всей этой эзотерической писанины, попадались заметки на идише, в которых подводились итоги сделанного. Майкл продолжал листать страницы без особого интереса, с грустным сожалением. Он все-таки считал дядю достаточно разумным для того, чтобы не заниматься подобной ерундой. Вдруг на глаза ему попалось одно предложение, и он замер, похолодев. «Я дал ей имя Хава. Он бессмысленно смотрел на слова, написанные знакомым почерком. Проверил дату наверху. С тех пор прошло не больше года. Майкл медленно перевернул страницы и начал сначала. «Кто я такой, чтобы уничтожить ее?» Она безгрешна, как любой новорожденный младенец. В случае с Книшем она слышит желания и страхи людей, и они рвут ее на части. Как этому противостоять? Тренировкой и дисциплиной. Кстати, это относится и к моим мыслям, иначе Бог знает, что может случиться. Как удалось ее создателю вложить в нее умение мыслить, своеобразный характер? Трудная задача. Одна только способность к речи требует свободной воли. Наверное, в пределах определенных границ, где-то посередине между независимостью и покорностью. Да, это относится ко всем нам, но никогда не было так трудно соблюсти равновесие и так опасно ошибиться. Не решился проверить границы ее физических возможностей, не зная, куда это может завести». Но сегодня она приподняла угол металлической кровати так же легко, как я поднимаю чайник. Сегодня эксперимент. Самостоятельная прогулка, пять кварталов. Она справилась прекрасно. Ночи для нее тяжелее всего. Что бы я сам стал делать, если бы мне не надо было спать, и я не интересовался бы книгами? Я тоже не очень хорошо сплю в последнее время». Постоянно беспокоюсь за ее будущее и за безопасность окружающих. Она знает, конечно, но мы об этом не говорим. Ее умственная дисциплина заметно улучшается. Еще одна прогулка до магазина и обратно. Все прошло хорошо. Наблюдение. Среди всех желаний, которые она должна научиться игнорировать, нет ни одного сексуального. Вряд ли это простое совпадение. «Хотя, возможно, она просто не говорит мне, щадя мою скромность. Мог ли ее создатель, зная, что делает для клиента жену, закалить ее от чужих заигрываний? Это обеспечит ее верность, а своему хозяину она просто обязана будет отдаваться, учитывая связывающие их узы. Ужасная, отвратительная мысль. Никак не могу заставить себя заговорить с ней об этом». «Совместное проживание становится все тяжелее. Надо найти ей занятия. Швея, прачка. Ей необходима физическая активность. Если бы только женщины могли класть кирпичи или быть грузчиками, сможет ли она когда-нибудь по-настоящему полюбить кого-то, быть счастливой? Начинаю на это надеяться, хоть это и противоречит всякой логике. Сегодня ходил с ней в приютный дом» и познакомил с Майклом. Она справилась хорошо, хоть и была немного напряжена, и у нее никак не получалось не слушать чужие мысли. И все-таки я верю, что она уже готова к определенной степени независимости. Майкл, как всегда сообразительный, подсказал пекарню Родзинов: «Я дал ей имя Хава, что означает «жизнь», напоминание самому себе». Майкл, дрожащей рукой, отложил бумаги. Его дядя сошел с ума. Это единственное объяснение. Она женщина, живая женщина. Она его, жена. Она тихая, добрая, заботливая. Пример для всех женщин, отличная хозяйка и повариха. Она редко спала и, кажется, всегда знала, о чем он думает. Поток мелких деталей затопил его мозг, словно дядины слова сломали плотину. Ее прохладная кожа, то, как она слушала его, словно не ушами, а всем телом, словно слышала что-то помимо звука, сверхъестественная способность угадывать каждое его желание, ее редкий смех, отстраненность в ее взгляде. Нет... Он боролся с этим потоком, приказывая себе мыслить логично. Его дядя верил, что... Что? Что она не человек, а какое-то существо? Что его ночной кошмар был реальностью? На столе перед ним оставалось всего несколько страниц. Он не хотел читать, его тошнило, но непослушная рука сама переворачивала их». Почерк дяди стал торопливым, как у студента, не успевающего подготовиться к экзамену. Он что-то обводил, вычеркивал, переписывал. «Проверить по канону Акивы Бен Иосифа, потом сравнить с теорией Аббы Иосифа Бархамы. Несовместимо? А был ли прецедент?» Майкл переворачивал страницы, и почерк становился все более небрежным и неразборчивым, как будто писавший невыносимо устал. На последней странице было всего две строчки. Одна длинная, непрерывная цепочка букв, и над ней подчеркнутые слова, написанные дрожащим от напряжения почерком дяди. «Как привязать голема к новому хозяину». На пустыню опускалась ночь. Она разбудила и выманила из нор змей и мышей-полевок, чтобы соколы могли поесть свежего мяса. Она сгладила холмы и камни, и теперь, если смотреть от входа, пещера Ибн-Малика казалась глубоким нарывом в теле земли. Пока горизонт еще брежжил светом, Абу-Юсуф развел у входа костер, закутался в шкуру от холода и постарался не думать о том, что происходит в темноте за его спиной». Похоже, Ибн Малик не преувеличивал, когда говорил, что ждал такого случая всю жизнь. «Большинство джиннов — довольно ничтожные создания», — говорил он Абу Суфу, пока не углублялись в толщу горы, останавливаясь только за тем, чтобы зажечь светильники на стене. «Всякие там ифриты, гули и младшие слабосильные джинны. Я мог бы наловить их целую сотню, но только зачем?» Они тупые и неповоротливые, и слуги из них никудышные. Но могучий Джин. О, это совсем другое дело. Абу-Юсуф слушал его невнимательно. Он с трудом нес все еще не очнувшуюся дочь по узким извилистым проходам, в некоторые из них мог едва протиснуться человек. Абу-Юсуф проведший всю жизнь под открытым небом, испытывал непреодолимое желание развернуться и убежать прочь. «Ты ведь, наверное, знаком с историями о царе Сулеймане», продолжал Ибн Малик, и Абу-Юсуф даже не удостоил его ответом, только одичавшие сироты могли не слышать этих сказок. «Все они, конечно, сильно приукрашены, но в основе своей правдивы». «Колдовской дар, доступный Сулейману, позволял ему управлять даже самыми могучими джиннами и заставлять их работать на пользу своему царству. Когда Сулейман умер, колдовской дар исчез вместе с ним. Вернее говоря, почти исчез». Ибн Малик бросил короткий взгляд на Абу Суфа. «Последние тридцать лет я неустанно ищу в пустыне остатки этого колдовства». «И вот ты принес мне ключ», — Абу-Юсуф посмотрел на затихшую у него на руках девушку. «Нет, не твоя дочь. То, что внутри ее — искра, оставленная джинном. Если мы сможем обуздать эту искру, она подскажет нам, как завладеть самим джинном. Поэтому ты говоришь, что ее пока нельзя вылечить?» Конечно. «Если потеряем искру, потеряем ключ». Абу-Юсуф резко остановился. Через несколько мгновений Ибн-Малик почувствовал, что за ним никто не идет, и повернулся к нему. Стоя с поднятым над головой факелом, он напоминал светящийся скелет, чему немало способствовала и его ужасная улыбка. «Я понимаю», — сказал он, — «с какой стати тебе помогать Ибн-Малику, этому безумному старому колдуну?» Тебе ведь не важно, найдет он своего джинна или нет. Тебя не интересует месть, и это правильно, потому что месть ради мести бесполезна и порой вредна. Ты хочешь просто вылечить свою дочь, заплатить за это цену и вернуться обратно к своему шатру, постели и спящей жене. Огонь факела мелькал в его глазах, словно он сам был джинном». А тебе известно, что будущее лето принесет с собой засуху, какую бедуины не видели много поколений. Она продлится несколько лет, и все зеленые поля отсюда до гуты превратятся в пыль. Это не пророчество и не предсказание. Любой может прочитать знаки надвигающейся суши в движениях луны и солнца, в оставленном гадюкой следе в стаях птиц». «Все указывает на бедствие. Конечно, если оно застанет вас врасплох». Абу-Юсуф крепче прижал к себе дочь. Слова Ибн-Малика могли быть и ложью, придуманной, чтобы склонить его к сотрудничеству, но он нутром чувствовал, что это правда. Может, он не умел различать знаки так ловко, как Ибн-Малик, но сейчас понимал, что уже знал об этом неким образом, который выше знания». Может, поэтому он и оставил Фадву дома, вместо того, чтобы отослать ее к новому мужу и в новый клан, где она будет чужой, лишним ртом, который надо кормить. Где она может родить ребенка только для того, чтобы увидеть, как он умирает. — А как это связано с джинном? — спросил он, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Воспользуйся воображением, Абу-Юсуф. Подумай о том, что плененный джин может сделать для твоего клана. Зачем рисковать жизнью, разыскивая воду, если он может сделать это вместо вас? Зачем корчиться от холода в рваном шатре, если можно жить во дворце, построенном джинном? А стало быть, ты собираешься подчинить джинна моей воле? Или он согласится служить двум хозяевам? Ты прав, конечно улыбнулся Ибн Малик. «И он будет выполнять мои команды, а не твои. И сейчас ты, конечно, спросишь, зачем мне надо защищать твою семью? Какие у меня для этого причины? Я мог бы сказать тебе и совершенно искренне, что жизнь и благополучие клана Хадид заботят меня больше, чем ты думаешь Абуюсуф, презрительно фыркнул. «Но я чувствую, что убедить тебя будет непросто» поэтому подумай вот о чем. По всем рассказам джинны, покорившиеся Сулейману, любили своего хозяина и с радостью подчинялись его воле. По крайней мере, по всем человеческим рассказам. Джинны рассказывают собственные сказки, и в них Сулейман – злобный и коварный поработитель. Я не понимаю, где тут правда. Может, они искренне любили Сулеймана, а может, он сломал не только их волю, но и души. Но одно я могу сказать тебе точно. Тот джин, которого мы хотим поймать, не будет меня любить. Он будет ненавидеть меня каждой частицей своего существа. Он будет стараться сбежать от меня при каждой возможности, при помощи колдовства или хитрости. И все-таки он будет обязан выполнять мои команды. «Ты хочешь, чтобы он был постоянно занят?» — догадался Абу-Юсуф. «Вот именно! У джинна, которому поручено таскать твоих овец до гуты и обратно, останется мало времени на то, чтобы строить козни». А Абуюсуф задумался. «Если он согласится, то станет сообщником в порабощении другого существа. Пусть этот Джин, но отдавать его в рабство? А если нет?» Ибн Малик внимательно наблюдал за ним. Неужели ты ценишь свободу джинна больше, чем жизнь своих родных? Того самого джинна, который свел с ума твою дочь? Ты говорил, что месть ради мести бесполезна. Месть ради мести? Да. Но если вспомнить о том, чего можно достичь... Снова эта шакалья улыбка. А есть ли у него выбор? Жизнь Фадвы уже и сейчас в руках колдуна. «Если Абу-Юсуф откажется и привезет домой бьющуюся в припадке дочь, что скажет Фатима? Готов ли он подвергнуть всех, кого любит, опасности, чтобы спасти свою честь?» «Зачем тратить время на уговоры?» — спросил Абу-Юсуф. «Если я не соглашусь, ты можешь просто убить меня, забрать Фадву и делать с ней, что хочешь». Ибн Малик приподнял бровь. «Все верно» но я предпочитаю разум и согласие. Союзники полезнее трупов. Последняя из цепи пещер в склоне холма оказалась еще и самой большой. Углы ее были завалены всяким мусором, опаленными шкурами и овечьими костями, кучами старых железных украшений, мечами с пятнами ржавчины, глиняными горшками и сухими травами. В большой выемке посреди пещеры Ибн-Малик соорудил очаг, окружив его высокими камнями. Рядом стоял огромный, плоский, как стол, валун. Непонятно, как колдун ухитрился втащить его в пещеру. Валун был поцарапан, местами потрескался и покрыт следами сажи. «Может, на наковальня?» Абу-Юсуф наблюдал за Ибн-Маликом, который сновал по пещере, собирая на валуне горшки, снадобья и куски металла. Из какого-то угла он вытащил кожаный сверток и развернул его, явив коллекцию инструментов. Обернутые в кожу клещи, загнутые черные крючки, молотки, тонкая, как иголка, шила. Абу-Юсуф, увидев их, побледнел, а Ибн-Малик довольно хихикнул. «Они для металла, а не для твоей дочери», — объяснил он и добавил, что выкует инструменты, необходимые для поимки джинна сосуд, чтобы его туда загнать, и браслет, не дающий ему расстаться с человеческим обликом. Думаю, для сосуда подойдет медь, а для браслета — железо. Но джинны боятся даже коснуться железа. Так легче будет держать его в подчинении. «Работа, — сказал Ибн Малик, — займет целый день, а то и больше. Возьми свою дочь и ждите меня у входа в пещеру». Когда наступит ночь, разведи костер и не выходи за пределы круга света до самой зари. В пустыне водятся существа, которых я раздражаю уже много лет. Обидно будет, если они по ошибке нападут на тебя». Абу-Юсуф выгрузил провизию из перекидных сумок и разбил лагерь у входа в пещеру. Он сделал что-то вроде тюфика для Фадвы, а сверху завалил ее шкурами и одеялами, в надежде, что их тяжесть не даст ей двигаться. Действие лекарства, которое дал ей Ибн Малик, постепенно проходило. Время от времени она шевелилась и что-то бормотала про себя. Он набрал достаточно щепок и хвороста, чтобы хватило до рассвета, развел большой огонь и уселся около него, размышляя, стоит ли верить предупреждению Ибн Малика. Скорее всего, колдун просто хотел удержать его от побега. Но когда небо стало пурпурным и синим, и на нем появились первые звезды, а ветер донес до ушей обую суфа шорох невидимых существ, тот стал смотреть на огонь куда благосклоннее. Всю ночь он подкладывал хворост в огонь, смотрел на дочь и прислушивался к голосам пустыни. Иногда из пещеры до него доносились какие-то звуки — Высокое, звенящее эхо металла, ударившего о металл, и однажды далекий голос, бормотавший что-то непонятное. С приближением утра Абу Юсуф иногда на несколько минут проваливался в сон, мечась между сном и явью, и только с рассветом позволил себе по-настоящему заснуть. Немного позже он проснулся, чувствуя себя сбитым с толку и одурманенным. Все тело у него болело. Из пещеры за его спиной не доносилось ни звука. Фадва все еще лежала под горой одеял, но освободила руки и теперь тянула их к небу, пытаясь что-то достать. Он понял, что она хочет схватить солнце. Абу Юсуф быстро закрыл ее глаза тканью, надеясь только, что она не ослепла. Он скормил ей столько йогурта, сколько она согласилась съесть. Все равно тот скоро испортится, и его придется выбросить». И сам сживал пару полосок вяленого мяса, а потом задумался о Фатиме, ждущей его дома. За спиной у него послышались шаги. Он вскочил и увидел выходящего из пещеры Ибн Малика. При виде его Абу-Юсуф невольно отступил назад в пепел от костра. Глаза Ибн Малика сверкали в глазницах, как драгоценные камни. Сам воздух вокруг него, казалось, дрожал от жара. В руках он держал медную флягу и железный браслет. «Все готово», — сказал колдун. «А теперь на поиски!»